Глава 27 Афины, Стамбул. Фатима взглянула на свою пленницу, лежащую калачиком в постели. Потерянность девушки была ей только на руку. С пограничными проще иметь дело, в периоды диссоциативного расстройства. В такие времена Ревен не понимает, кто она такая. Она сама или мертвая близняшка по имени Никки. После утренней молитвы Фатима достала из-под кровати рюкзак, который собрала прошлым вечером. Она аккуратно скатала свою коричневую униформу и головной платок и засунула между ними и двумя черными чедрами заряженный пистолет. Еще одна причина — предпочесть поезд самолету. Ее рюкзак не будут досматривать на поездах до Александруполиса или от Стамбула до Татвана, вблизи Иракской границы. Она подергала спящую. «Просыпайся, пора ехать». Ревен зевнула и повернулась на спину. «Мне надо еще поспать». Фатима спихнула ее с кровати. «Какого черта? Хочешь жить, слушай меня. Иди мойся и почисть зубы. Нам надо на поезд». «Ну, хорошо. Жестить не обязательно». «Значит, она теперь снова Никки». Хатима окинула взглядом комнату, в которой жила последние месяцы в ходе этой миссии. «Даст Бог, она сюда больше не вернется. Бог велик, иншаллах, Аллах Акбар». Они вышли из дома, и она поймала такси. На вокзал Карлоу-1, площадь Амония. Она открыла заднюю дверцу, но рейвен стал упираться. «Я хочу сидеть впереди с водителем. В поезде ты сиди у окна. Почему мы, блин, едем поездом?» Мы путешествуем. Это как-то нереально, сестра Сойер. Я что, в другом мире? Меня зовут майор Фатима Саид. И скоро ты войдешь в реальный мир. Ислам. Когда такси остановилась у билетной кассы, она заплатила водителю и вышла. Ревен снова стала упираться, и Фатима вытащила ее за волосы. «Я не терплю капризных нахалок». Я скажу алексею когда вернусь в Афины. Алексий хочет убить тебя. Я спасаю тебе жизнь. Вы спятили. Он меня любит. Ты уверена, что тебя, а не Никки? О чем вы говорите? Твоя мертвая близняшка вернулась из могилы в твой разум. Я подозреваю, что Алексий любит ее больше, чем бережет тебя. Ты пытаешься настроить меня против самой себя». «Аллах может спасти тебя, если объединит с тем существом, которое то и дело завладеет твой разум. Если не будешь протився, ислам поможет тебе найти твою суть, но ты должна следовать мои указания, помни, это для твоего блага». «Ну хорошо, как скажете». Подошла их очередь в кассу. «Два СВ до салоников, а дальше в Пифион». Билетер спросил «Зачем вы едете к турецкой границе?» «Посмотреть красоты Стамбула». «В Греции тоже немало красот». «В Греции я видела достаточно. Билеты, пожалуйста». Она заметила его ехидную усмешку. «Экспресс Флилия Достлок отбывает через 10 минут». Ревен встревожилась. «Зачем мы едем в Турцию?» «Мы проедем через Турцию по пути в Ирак. Это же сто лет займет. А почему не самолетом?» Ты отлично знаешь, Рейвен, что Ники боится летать. Но меня высота не пугает. Все равно самолет не годится, лишние сложности на досмотре. Долгая поездка на поезде покажет тебе страну, и ты будешь лучше подготовься. Они сели в поезд. Последний спальный вагон перед вагоном-рестораном был приятнее, чем повозка, в которой она впервые приехала из Багдада в Афины. Усаживайся, Рейвин, я должна сказать салят эль-зухр, дневную молитву. В купе была раковина, и Фатима сполоснулась перед молитвой. Поезд двигался на север, поэтому она повернулась вправо к Каде. Почему ты смотришь туда? Там священная мечеть в Мекка. Мусульмане молятся туда. Я думала, тебе нужен молитвенный коврик. Во время путешествий можно так. Она заметила, что Ревин внимательно ее рассматривает. «А можно спросить, что это за молитвы? Главы Корана, суры. И все могут читать их? Только обращенные в ислам, кто сказал «шахада» — признание веры». «Тебе интересно?» «Даже не знаю. Мне нужно больше об этом узнать. Когда мы приедем на место, я буду наставлять тебя». Ей было приятно видеть, что Ревен сохраняла спокойствие во время молитвы. Это будет благим делом, если она сумеет обратить в ислам эту внушаемую девчонку. Голубоглазая, светловолосая джихадка принесет пользу Мек в грядущей атаке на Запад. Но сперва нужно будет определиться с ее раздвоением личности. Ревен или Ники. Разделяй и властвуй. Ислам распространен на весь Ближний Восток. Скоро мы захвати весь мир. Но я слышала, с исламскими женщинами обращаются, как с животными. Паранджа, закрытые лица и все такое. В Ашрафе ты увидишь, что мы другие. Мы мусульмане, но мы боремся против мула с их средневековые понятия и шариат. Мы очень уважаем женщины». Да, мы шииты, но мы сражались с иракской сунниты против Иран. Мы адаптируем. Ваши террористы убивали невинных детей. Дети наших врагов растут, чтобы убивать мусульман. Дети неверных это будущие враги. Зачем ждать, пока они будут брать оружие? А террористы-смертники, ты часто говорила о самоубийстве, Рейвен. Ну да чтобы покончить с этим жалким существованием, как сделала мама. Но у меня другие причины, не как у вас. Те, кто решай пожертвовать собой во имя Аллаха, — это святые мученики. Я слышала, что парни-мученики получают 72 девственницы в раю, а что получают женщины-мученицы? Ты задаешь слишком много вопросов. А если в раю кончатся девственницы... Не богохульствуй, а то попадай в на огненная. Ты ведь боишься огонь, а? Боюсь, вы же знаете. Но если Ники боится высоты, она ни за что не пойдет на небо. Когда мы приедем в ваш раф ты обратись в ислам. А если я не захочу? Я понимаю, тебе не по себе. Мы разберемся с этим, когда придет время. Давай говорить о другом. — О чем? — Когда ты была у Тедеску, я слышала, как ты произносила строчки «Обезликая богиня». Он когда-нибудь упоминал ее на своей лекции? — Я не помню. Память Рейвен была, очевидно, заблокирована. Можно было попробовать обратиться к Никки, вызвав у Рейвен поверхностный наркоз с помощью успокоительного. Но это было бы слишком рискованно в тьме требовалось чтобы рейвен находилась в сознании во время проверок на обоих границах лучше не трогать ее пока они не окажутся в турции она смотрела как Рейвен прислушивала всякий раз как громкоговоритель объявлял очередную узловую станцию и наконец пифион конечная станция греции приготовьте паспорта для проверки Пассажиры, следующие в Стамбул, должны пересечь границу, оформив визы в турецком визовом центре Узункепрю. Фатима открыла багажное отделение, достала из сумки свою чедру и надела ее. «За каким чертом вы напялили этот ведьмовский наряд? Мы что, идем на маскарад?» «Порядочные мусульманские женщины носят чедру. Она открыла сумку Ревен, достала подшитую чедру и протянула ей. «Я не стану надевать этот паршивый саван». Значит, это снова была Ники. «Ники, мы не можем ехать через Турцию в Иран и Ирак, одетая в западная открытая одежда. Чедра защитит нас от хищных взглядов мужчин». «Я не Я против, чтобы мужчины глазели на меня». Она схватила Ники за шею и сдавила. Ты станешь мусульманка, начинай вести себя как следует. Что вы такое несете? Если хочешь жить, Ники, делай, как я говорю. Окей, просто, просто чтобы угодить вашей больной фантазии. Фатима помогла Нике облачиться в чедру. Когда поезд остановился, она вытолкнула ее из купе. Глупая девчонка запуталась ногой в подоле и споткнулась. «Я, Я себе шею сверну в этой хламиде». хламиде. Станция Пифеон выглядела, как типичный городок на Диком Западе, который Рейвен видела в голливудских вестернах. Вдоль рельсов тянулись обшарпанные постройки, перед таверной сидели люди, несколько женщин в чедрах. Студенты спали на скамейках и на земле все в ожидании поезда к турецкой границе. Полицейский проверил их паспорта. Затем со стороны Турции подъехал местный поезд с тремя вагонами, и греческие пограничники проверили пассажиров, направлявшихся в Грецию. Когда поезд опустел, охранники дали знак садиться тем, кто направлялся в Турцию. Все стали стягиваться к поезду. К счастью, мужчин набралось не слишком много – Поезд стал медленно двигаться, пыхтя обратно по пустынной местности и по мосту через реку. Он остановился на другой стороне границы. Там, в поезд, зашли турецкие служащие и проверили паспорта. Как и ожидала Фатима, визу в Узункепрю они получили без особых расспросов. Две женщины, закутанные в черное с головы до ног, не вызывали подозрений. Турецкий охранник. Взял их паспорта. «Вы, Фатима Саид?» Она кивнула. «А вы, Рима Сахраб?» Ники промолчала. «Вы, Рима Сахраб?» Тычок локтем в спину спутал ее мысли. «Да, наверное». Очевидно, Ревен вернулась в свое тело. Охранник нахмурился. Фатима покрутила указательным пальцем у виска. «А, ненормально сказал охранник. «Понимаю». Он поставил визу в оба паспорта и махнул в сторону поезда. «Хорошей поездки в Стамбул. Не забудьте посетить Туарет Топкапы. Там снимали фильм». «Спасибо», — сказала она. «Я не видела фильм, но мы там будем». Вернувшись в поезд, Рейвен сказала. «Можно я спрошу?» «Да». «Что, если Никки примет ислам, а я не захочу?» Ревен или Ники, когда ты примешь ислам, назад пути нет. А что меня остановит? По закону шариат отступник бить плетьми и камнями и отрубать голова. Ревен закрыла рот кулаком. «Простите, что спросила».